Атрибуты Одина – два ворона по имени Гутин и Мумин, что значит память и мысль, и два волка. Мудрость в представлении древних скандинавов неразрывно связана с поэзией, поэтому Один еще и бог поэтов. Но прежде всего он бог войны. Один решает исход всякой битвы. Ему подвластны небесные девы, валькирии, которые даруют победу или обрекают на поражение и уносят души павших воинов с поля боя на небо. Валькири значит выбирающие убитых. Небесное жилище павших рыблецов Валгалла, черток убитых. Вместо огня она освещена сверкающими мечами, там воины пируют и сражаются друг с другом. В Алгалу попадает лишь тот, кто пал в бою. Все остальные умершие отправляются в подземное царство Хель. Младше Элли говорится, что дорога в царство Хель идет вниз и к северу. Хель – владычица царства мертвых, свирепой великанша. Тело ее наполовину синее, наполовину цвета сырого мяса. Отец Хель – бог огня Локи, а мать – великанша Ангбода. Кроме Хели, у Локи и ангрбоды было еще двое детей – змея Ермунгант и волк Фенрир. Норны – Напророчили, что страшные дети Локи принесут в мир беду и гибель. Тогда Один отправил Хель под землю и сделал владычицей царство мертвых, а змею поселил в Мировом океане. Стала змея расти, опоясала всю землю и положила голову на свой хвост. А волка Фенрира, асы, оставили у себя. Пока он был волчонком, то жил на свободе, но когда вырос в огромного зверя, асы решили посадить его на цепь. Сковали они цепь, крепче которой до тех пор не было, и надели ее на волка. Но волк разорвал ее без труда. Сковали другую цепь, Вдвое крепче прежним, волк разорвал и ее. Тогда подумали асы, что нужна цепь непростая а волшебная. Приказали они подземным мастерам, цвергам, сковать такую цепь. Принялись цверги за работу, сковали цепь не из железа, а из шума кошачьих шагов женских бород, корней гор, рыбих голосов и птичьей слюны. Младший Эдди говорится, ты можешь и сам, рассудив, убедиться, что тут нет обману. Верно примечал ты, что у жен бороды не бывает, что неслышно бегают кошки и нету корней у гор. Порвать эту цепь волку оказалось не под силу, и асы приковали его к скале. С тех пор и сидит Фенрир на цепи. Женой Одина была Фригг, богиня красоты, любви и деторождения. Имя ее означает «возлюбленная». У Одина было много детей. Тор, его сын, от богини земли Йорд, один из самых почитаемых в Скандинавии богов. Тор значит «громовержец». Его атрибуты – боевой молот по имени Мельнир, который без промаха разит противника и сам возвращается к хозяину. Тора – представляли в виде рыжебородого богатыря, разъезжающего на колеснице, запрешенный двумя козлами. Козел – один из символов плодородия, так что, вероятно, первоначально Тор был божеством Тор производительных сил природы. Жена Тора, богиня плодородий Сив. Однажды, когда она спала, бог огня Локи, склонный к злым проделкам, остриг ее волосы. Разгневанный Тор хотел убить Локи, но тот пообещал, что да будет для Сив другие волосы из чистого золота. Он отправился под землю к цвергам, и они выковали для сив золотые волосы, которые могли расти как настоящие. Кроме того, цверги сделали в подарок богам еще несколько чудесных вещей. Для Одина копье гунгнир, которое пробивает любую броню, и золотое кольцо драупнир, которое каждый девятый день приносит восемь таких же колец. Для Тора молот мьёльнир, Для бога Фрейра корабль – скитбландир, которому всякий ветер становится попутным. Был этот корабль очень велик, но в случае надобности его можно было свернуть как платок и убрать за пазуху. Так, благодаря проделке Локи, боги стали обладателями волшебных сокровищ. Еще одним сыном Одина был Бальдер. младший Эдди он описывается так. О нем можно сказать только доброе. Он лучше всех, и все его прославляют. Так он прекрасен лицом, так светел, что от него исходит сияние. Вероятно, Бальдр является одним из э олицетворений Солнца. Некоторые исследователи считают, что мифы о Бальдре появились достаточно поздно, и в них нашли отражение, известные язычникам предания о Христе. Однажды Бальдру начали синиться зловещие сны, предвещающие ему скорую гибель. Мать Бальдра, богиня Фрик, обошла всю землю и взяла клятву с огня и воды, камней и металлов, земли и растений, болезней и ядов, что никто из них не причинит вреда Бальдру. Лишь один молодой побег Амела был так мал, что Фрик не стала брать с него клятвы обрадовались асы, что не грозит больше Бальдру беда, собрались в поле и стали забавляться тем, что стреляли в Бальдра из луков, бросали в него камнями, рубили его мечами, но Бальдр оставался невредим. Позавидовал Локи Бальдру, хитростью выведал у фрик что не взяла на клятвы с побегов Амелы, Отыскал этот побег, который уже достаточно вырос, вырвал его и пошел на поле, где забавлялись асы. Локи подсунул мелу слепому богу Хёду, и тот метнул ее в Бальдра. Словно стрела Амела пронзила Бальдра насквозь, и он упал мертвым. Велико было отчаяние асов. Младший Эдди, говорится, сначала был слышен только плач, ибо никто не смог поведать другому словами о своей скорби. С почестями перенесли тело бальдра на корабль, сложили там погребальный костер и пустили пылающий корабль в море. Но все так горевали по бальдру, что Один решился на небывалое, послал гонца к хель с приложением выкупа и просьбой отпустить бальдр из царства мертвых. 9 дней и ночей скакал гонец, пока не достиг реки, Гьёль, что отделяет мир мёртвых от мира живых. Через реку был перекинут мост из чистого золота. Въехал гонец на мост, зазвенело золото под копытами его коня. Мост охраняла дева по имени Мотгуд. Она сказала, мёртвые проходят по мосту неслышно, а под тобой он грохочет, как гром, и лицом не похож ты на мёртвого. Кто ты и чего тебе надо? Ответил гонец, меня послали асы самой Хель, чтобы просить ее отпустить Бальдра из царства мертвого, потому что великий плач стоит по небу и на земле, и на небе. Привели посланца к Хель, выслушала она его и сказала, что согласна отпустить Бальдра, если действительно плачет о нем все живое. Узнал об этом злобный Локи, превратился в великаншу по имени Тек и сказал, Сухими слезами тек, оплачет кончину Бальдера. Ни живой, ни мертвый он мне не нужен, пусть хранит его хель. И Бальдер навсегда остался в царстве мертвых. В давние времена ни боги, ни люди не знали алчности, а золото ценили не больше других металлов и делали из него домашнюю утварь. Но однажды к асам пришла колдунья Гульвек, что значит сила золота. Асы испугались злой колдуньи и попытались ее уничтожить. Трижды пронзали ее копьями и трижды сжигали, но она возвращалась вновь. В старшей Эде говорится, умы покорились ее чародейству. Чары Гульвейк пробудили в асах алчность, и они начали войну со своими соседями, ванами, чтобы захватить их богатство. Ваны – боги плодородия. Откуда они появились, об этом в мифах ничего не говорится. Война асов и ванов стала первой войной ради богатства. С ее началом окончился золотой век. Ваны победили асов. Асам пришлось заплатить богатый выкуп, после чего был заключен мир. В знак мира Ваны выдали замуж за аса по имени От. Иногда его считают воплощением Одина, свою богиню красоты и любви Фрейю. Атрибут фрейи кошка. Младший эди говорится, что богиня разъезжает в колеснице, запряженной кошками. А... В стеной росписи XII века сохранилось изображение Фрея верхом на полосатой кошке. Асы обладали вечной молодостью, богиня Идун, что значит «обновляющая жена бога поэзии Браги», отделяло асов чудесными яблоками, которые не давали им стареть. Однажды Один, Локи и бог Хенир страствовали по земле. Они остановились отдохнуть в долине и стали жарить мясо на костре. Но мясо никак не жарилось, поскольку неподалеку оказался великан Тьяция, повелитель зимних бурь. Он превратился в большого орла и своим ледяным дыханием остужал пламя костра. Локи взял палку и ударил орла. Но тот ухватил палку когтями и взмыл вверх, увлекая за собой Локи, руки которого примерзли к дереву. Стал Локи просить орла вернуть его на землю. Тияце взамен потребовал, чтобы Локи помог ему похитить Идун с ее волшебными яблоками. Локи пообещал, и Тияце опустился на землю. Пошел Локи к Идун и сказал, что видела в дальнем лесу яблоки лучше, чем у нее. Идун захотела пойти посмотреть, взяла свои яблоки для сравнения и попросила Локи проводить ее в дальний лес. Когда они отошли от Асгарда, Тьяци в образе орла подхватил Идун вместе с корзиной яблок и унес в страну великанов. Узнали об этом асы, стали грозить Локи смертью, если не вернет он богиню ее чудесные яблоки. Локи обернулся соколом и полетел в страну великанов. Тияца в то время уплыл на лодке в море. Идун была дома одна. Локи превратил ее в орех, положил в корзину с яблоками и, подхватив корзину, полетел обратно в Асгард. Вернулся домой Тияца, не нашел Идун и пустился в погоню. Летит орел за соколом, вот-вот настигнет. Подлетели они к самому Асгарду. Асы разожгли на стене высокий костер, Локи, бог огня, пролетел невредимым, а тьяц сгорел. Другой раз один из великанов захотел взять жены Фрейю. Он явился к Ассам и сказал, что за три полугодия построит вокруг Асгарда такую стену, что ее не одолеют никакие враги. За работу он попросил Фрейю а в приданной ей солнце и луну. Аса хотели прогнать дерзкого великана, но Локи посоветовала согласиться на его условия, поскольку построить стену в оговоренный срок великан наверняка не успеет, и можно будет отказать ему в плате, а стену потом достроить самим. Послушались Асы хитрого Локи, и с первым зимним днем великан взялся за строительство. Он работал один, но ему помогал его конь по имени Сводильфари. Конь возил на себе такие огромные глыбы камня, что работа продвигалась быстро. Когда до срока оставалось только три дня, стена была почти готова, оставалось только поставить ворота. Испугались Асы, что придется им отдать Фрею и снять с неба луну и солнце. Стали бронить Локи за плохой совет.